«Расстроена. День прошел впустую. Что-то опять осталось недоговоренным. Или мне так кажется? Главное, проходит мимо. Не хочу ломать над этим голову. Просто выберу день и место, и ты придешь. Придешь ли? И тот день? Ничего не хочешь знать об этом. Давай опять помечтаем о тропическом лесе или необитаемом острове. Уже сумерки. День заканчивается». Уходит во вчерашнее сегодня. Перебираю опять цепи случайностей, сковавшие нас. Отступит ли эта болезнь? Бессонница, головная боль, раздражение. Я с небес падает отпущение, образуя новые петли. Придет конец, незадолго перед началом. Только не про нас уже все это.